Рита перевернула последнюю страницу и закрыла альбом. — Тоже кардиолог, только он был светило, а я обычный хирург. Открытий не совершаю, тяну свою лямку. — А ты, значит, свободная художница? Маша, стоя у плиты, слегка повернула голову, следя за уровнем кофе в пузатой медной джезве. — Точно, — призналась она, — иногда даже слишком свободная. «Ты что имеешь в виду?» — насторожилась женщина, снова чиркая зажигалкой, не спуская с гости пристального взгляда. Она приоткрыла окно, точно так же, как делал это ее брат. Видимо, в этом доме не боялись холода. «Хочется какой-то определенности», — пояснила Маша. «Постоянного места работы, что ли? Надоело жить одним днем. Сегодня куклы нужны всем, завтра никому». Послезавтра с темой промахнешься, и конкуренция огромная. Всегда найдется кто-то, кто сделает твою работу за меньшие деньги. Миллиарды китайцев, например, кивнула Рита. Но ты не жалуйся, с твоими куклами не пропадешь. Илюшке повезло, нашел артистическую натуру. Если б ты видела, кого он сюда раньше водил. Маша, едва не проглядела, вздыбившуюся в джезве черную гущу. На раскаленной конфорке зашипела вода, запахла сжженным кофе. Процедив напиток в две чашки, она поставила их на стол. Рейта, будто не замечая ее нервозного смущения, продолжала, пуская дым в приоткрытое окно. — Секретарши, продавщицы, официантки, все, кто по пути попался. Я, честно говоря, боялась, что... Они или заразят его чем-нибудь основательным, типа спида, или дадут вас не по башке и квартиру обчистят. Не понимаю некоторых мужиков. Неужели им все равно? Опустив глаза в чашку, девушка с горящими щеками размешивала ложечкой кофе. Насмешливый голос звонким эхом отдавался у нее в висках. Хуже всего было то, что Маша не понимала, летят ли эти камни в ее огород или Рита. Доверительно жалуется ей на жизнь. — Теперь я за него буду спокойна, — Рита постучала согнутым пальцем по фотоальбому. — Ты для него даже слишком хороша. Хотя, если тебе нравятся вольные стрелки, у него ведь и профессий толком теперь нет. Ты в курсе, чем он занимается? Он говорил. Тихо ответила девушка. — Да. «Если бы он тебе показал свои альбомчики...» Рита отрывисто хохотнула. «В общем, грязноватый бизнес — это незаконное вмешательство в частную жизнь, я считаю. Правда, у них в фирме все так схвачено, не придерёшься. И вообще, если богатые люди разводятся, это совсем другая история. И тут все средства хороши. Такие материалы даже... В суде никогда не предъявляют, их собирают для шантажа. Это у них называется мировым соглашением. Чем снимки грязнее, тем соглашение мировее. Но ведь надо же ему чем-то заниматься, раз пришлось уйти из милиции. Не выдержала Маша, да уж, пришлось. Ядовито подхватила та. Его просто вышибли, еще спасибо, в тюрягу не загремел. А позору сколько. Если бы папа был жив, он бы не перенес. Вы можете мне сказать точно, что там случилось? Девушка собрала волю в кулак, приказав себе говорить спокойно, понимаете? Для меня это важно. Еще бы. Рита схватила чашку, отхлебнула кофе и, сморщившись, подняла на Машу ошеломленный взгляд. Гадость какая! Наверное, он в самом деле влюблен, если терпит такое. Я тебе скажу, как было дело. Но чур, ему не передавать, что я его сдала. Он любит представлять это в другом свете. Получил, будто самую банальную взятку, как все берут и брали, и дело пустяковое. Обмен валюты с рук, мошенничество, ну, глупо не взять. Знаешь такую оперу Моцарта? Так поступают все. Он и поступил как все, а это была подстава. Деньги оказались мечены и велась видеозапись. Короче, пал жертвой интриг.